Глава девятая. Троль выл и отчаянно дергался, селясь вытащить из ран, застрявшие в мясе, мышцах и костях колья. Но все его телодвижения не приносили твари ничего, кроме боли. На мое счастье, парочка шипов прогнулась под весом повалившейся туши, и ловушка чисто физически не смогла втянуть смертоносную сталь под землю. Моя несчастная, но до нельзя живучая жертва размахивала обеими лапами, заливала все вокруг кровью и нестерпимо воняла, заставляя меня безостановочно морщиться и мысленно костерить создателя этого чудовища. Ладно, огромный, ладно, живучий, ладно, смертоносный, вонь ты ему на кой черт присобачили, в качестве основной характеристики, К нему подойти было страшно просто потому, что казалось, будто следующий шаг станет для сознания последним. Оно просто сложит в себя обязанности и покинет свое место, послав к чертовой матери бесчеловечные условия работы. Но у меня не было выбора, так как добить тролля все-таки было необходимо. Не тот это был противник, чтобы проверять на нем, даст мне опыт за опосредованное убийство или нет. Да и проверить, получится ли вспороть его шкуру кинжалом, было необходимо. Мало ли, как оно дальше сложится. Вот и кружил я вокруг умирающего тролля, не видя варианта подступиться и не получить по шапке лапой с меня размером. С мимиком было намного проще» так как там и язык был помельче, и за спины он почти не поворачивался. Троль же уверенно вращал корпусом, превращая серьезные раны в откровенно страшные, но не оставляя попыток дотянуться до меня своими хваталами. Я выжидал, изредка помахивая кинжалом. Пару раз даже получилось оставить неглубокие царапины на толстой шкуре чудовища, но не более того. Пять минут, 10-15, И только тогда интуиция возопила. Пора. Тролль ослаб и двигался едва-едва. Так что я, не на миг не забывая об осторожности, налетел на него с тыла и так, чтобы ему было очень проблематично ко мне развернуться. Налетел, пронесся над каменным полом, едва касаясь того ногами. Наскалился, замахнулся и ударил, вогнав кинжал в заднюю часть шеи. Толстая шкура прогнулась, причудливо хлюпнула и поддалась. Но сталь практически сразу столкнулась с неожиданно прочным хребтом, в котором и увязла. Уже в следующее мгновение я был вынужден убирать оружие в инвентарь и рывками, с прыжками и подкатами покидать опасную зону избегая смертельно для меня опасных лапищ монстра, которыми тот начал молотить, как в последний раз. Впрочем, с каждой секундой движения моей жертвы становились все медленнее и медленнее, что прямо указывало на последнюю отчаянную попытку тролля забрать обидчика, меня, с собой в мир иной. И он даже пару раз почти меня достал, но почти не считается и тролль в таком состоянии был всяко медленнее мастера. Во мне же потихоньку просыпалась кровожадность и необычное чувство азарта, смешанного с эйфорией от близкой победы. Так что уже через полминуты я крутился, вращался и скакал вокруг неповоротливой полудохлой твари, скрывая его мясистую шею кинжалом вплоть до тех пор, пока из мощных лап не утекла сила и они не скользнули на пол безвольными плетьми. Эта картина вызвала во мне радость и восторг настолько сильный, что, выйдя на меня сейчас второй тролль, я бы бросился разделывать и его. Но второго тролля не было, а мне, наконец, капнул опыт. Много опыта. Как за одиннадцать 12 скелетов примерно. А сразу после этого пришел, судя по всему, «Закономерный откат. Я, отойдя от трупа, сел на землю, отчетливо ощущая, как дрожат руки и ноги. Меня страшно колотило. А кинжал почти выпал из похолодевших пальцев, когда я сообразил и отправил его в инвентарь. Это простое действие как будто бы послужило спусковым крючком. Дыхание сперло, а на коже выступили бисеринки прохладного, отчетливо ощущающегося сейчас пота. Даже факел, который я придвинул чуть ближе, не грел. Наедине остался я и мерзкий, пугающий холод близкой смерти. Я осознал, насколько рисковал, что в первый, что во второй заход. Трулья лапа — это ни разу ни ладошки скелетов и ни дубинки завигов. Это... Огромное хватало маленького такого экскаватора, который пойманную добычу постарается сразу затащить в пасть. А там, если прожуют, уже не оправится. Тем более, что и лечиться мне прямо сейчас, считай, что нечем. Как будто намного разумнее было бы оставить тролля истекать кровью, но ударившие по мозгам ярость и жажда крови сделали свое черное дело. Я поддался им испытав невиданное доселе удовольствие от охоты на живую и сильную дичь, которая даже в полудохлом состоянии способна меня убить. А момент смерти тролля и вовсе был не сравним, ни с одним из видов удовольствий, которые я успел опробовать в жизни. Он ни на что не походил, но ощущался ярче и сильнее любого аналога. И это подкупало подталкивала на поиски еще одной твари, не хуже тролля. Плохо ли это? С точки зрения рационального подхода к своему выживанию не очень хорошо, потому что я мог погибнуть там, где можно было избежать опасности, а мог и недополучить опыта, который самым что ни на есть прямым образом влиял на мою боеспособность и выживаемость. к перестрахуешься раз, пятый, десятый, и в сумме однажды набежит столько, что не хватит, например, десятый уровень получить, без которого тебе очередная тварь хребет переломит. Пока ведь оно как работало. На пути строго отмеренное число противников, ни больше, и не меньше. Нельзя подфармить опыта, зато можно его упустить». Мне ведь теоретически ничего не мешало просто свалить дальше, оставив какую-нибудь вражину позади недобитой, верно? Так и тут. Я или беру все, что только может дать игра, и готовлюсь к дальнейшим испытаниям, или боюсь всего подряд и однажды умираю, потому что мне не хватит сил, навыков и смелости. Для выживания мне нужна была сила, и пока чрезмерная агрессия шла мне на пользу. Так стоило ли опасаться чувства, которое к тому же, приносит такое удовольствие и отдаривают невообразимой мотивацией? Скорее нет, чем да. Нужно контролировать себя, но не сдерживать. Направлять гнев и ярость откуда бы те ни приходили, потому что сейчас у меня нет права на ошибку. Оступлюсь, умру куда уж проще. Подкрепившись зажаренным до черноты языком мимикой, я вылокал, наверное, целый литр воды. Только после этого, начав разбирать тролля на ингредиенты. Вблизи удалось заметить важную деталь, касающуюся его шкуры. Та не везде была крепкой и едва поддающейся остро заточенной стали. На сгибах конечностей, в подмышках, на бедрах и на спине у лопаток Этот великан щеголял самой обычной, пусть и довольно толстой кожей, которая рассекалась лишь немногим хуже, чем брюшки Звигов. Внимание я удостоил также и сами лапы, у плечевых суставах которых была слепая зона. Как ни извращался, а поднять их вверх не смог. Они просто не были предназначены для таких движений, так что идеальное направление атаки — можно сказать, найдено. Осталось научиться летать и силой мысли захлопывать пасть к костемолку, которую за нефиг делать поместилась бы моя нога по самое бедро. И в глубину, и в ширь, так сказать. Мечты мечтами, но как только ингредиенты оказались у меня в инвентаре, я приступил к тщательнейшему изучению площадки на предмет скрытых сюрпризов. В частности, меня интересовали тумбы на ее краях. Высокие, метр по два угловатые громады при ближайшем рассмотрении оказались объектами, несущими в себе определенную художественную и историческую ценность. В камне были вытесаны примитивные сценки уровня на скальной живописи. Гуманоиды вида палка-палка огуречек гонялись, за зверьми той же детализации. Собирались в куче рядом, смею предположить, своими жилищами. Поклонялись огню и воевали. Сцен с боевыми действиями, где гуманоиды противостояли гуманоидам, а половина полотна покрывалась выцветшей алой краской, было мало. Но их нельзя было трактовать иначе. Как и сцену, где этих гуманоидов Безоружных и опустивших руки то ли просто избивали, то ли гнали куда-то, размахивая палками. И финальным штрихом был он, тролль. Над его изображением неведомые художники постарались особо, выделив, по сути, все его отличительные черты. Размер, зубастая пасть, длинные руки и непропорционально широкая задница 100 – сто наш кандидат. И этой тварюшке гуманоидов, похоже, скармливали. Какая прелесть! Сия картина оставалась бы для меня всего лишь чередой сценок, если бы не символы, которые я понимал по аналогии с таковыми во встреченных ранее свитках. Их было немного и нанесены они были явно не теми существами, что занимались тут наскальной живописью. Никаких угловатостей и шероховатостей. В камне символы словно выплавлялись или очень и очень старательно зашлифовывались. А еще местами символы наслаивались на сценке картинки, так что выводы я сделал вполне себе однозначные». Ну а смысл, таящийся за такими символами, меня стоит признать, не вдохновил. «Чудище страшаться и зы, во сне и уязвимы, чудище не то, что пахнет». «Я бы обматерил тролля, который здесь жил, если бы мог говорить». Борозды в камне совпадали с тупыми, но массивными и прочными когтями на лапах этой твари. Такую подсказку запорол. Впрочем, что-то я из нее все равно извлечь мог. Как минимум, следовало запомнить и при случае проверить, уязвимы ли тролли во сне. А вот что пропахнет? Предлагали ли неизвестные скульпторы вымазаться в тролли и начинки? Или... Отсутствующие символы разительно меняют все. А знал бы я местный алфавит не на уровне «вижу символ, чую смысл», а полноценно, то мог бы по оставшимся линиям предположить, что там было накалякано. Будет возможность, обязательно научусь читать на местном языке потому что, не делая это, не понимать, что написано просто потому, что треть буквы стесала тупая вонючая тварь. Меньше всего мне хотелось, чтобы впереди меня ждали тролли, но содержимое изувеченных увеченных глыб указывало как раз на нежелательный вариант. Второй камешек, к слову, был один в один как первый, разве что символы были повреждены иначе. И из двух вариантов я как раз и собрал свой более-менее понятный. Да, непонятно, какой такой зы страшатся тролля, что там перед уязвимостью и что не из числа пахнущего. Ну и то, что я это вообще нашел. Уже хлеб. На вкус, к слову, кусочек троллевого мяса оказался еще хуже, чем на запах. Да и смердел при жарке на огне факела он так, что нем можно было армии останавливать. Так что туша весом в несколько тонн в дело не пошла. Хотя могла бы. Зато пошел я и не в дело, а вперед, перемахивая через дыры в лестнице, карабкаясь по стенам и преодолевая прочие рукотворные элементы скалодрома для тех, кому жизнь не мила. Все для того, чтобы оказаться перед платформой кубом-лабиринтом, со стенами, крышей и ловушками, которые я, отхлебнув кошачьего глаза, видел в каких-то невразумительных количествах. Старые добрые нажимные плиты, натянутые черные нити на уровне стоп, подозрительного вида кривые полы, чего тут только не было. И хоть сама платформа со стороны казалась не особо большой, Вера в то, что пройти будет легко, испарялась вместе с тем, как я, всматриваясь и вслушиваясь во все и везде, продвигался все дальше и дальше. Жить хотелось долго и счастливо, боевого ража ловушки не вызывали, и я, ступая шаг за шагом, спокойнее не становился. Тут ведь достаточно один раз оступиться, чтобы стало смертельно плохо». «Еще и вонь! Вонь, сучи, потроха!» «Если бы тут проводился конкурс по мимикрии силами обычного человека, то я бы прямо сейчас взял первое место, потому что затих так, как не может живое существо. Вжался в стену, разве что по ней не размазавшись, и начал вслушиваться в окружающее пространство лучше любого хищника». В пока что тщетных попытках определить, за каким поворотом кричит и пердит троль. Звуки тут шли эхом и искажались, так что даже собственное дыхание временами как будто слышалось за спиной. Чего уж говорить обо всем остальном. Но я не терял надежды определить направление, ведущее к врагу, ибо сражаться с такой скотиной лоб в лоб Это изощренный способ самоубийства. Может, если бы я мог скрыть ему брюха одним замахом меча, то еще куда не шло. Но я-то не варвар или воин какой. Мне без выдумки ловить нечего. А это значит, что? Правильно. Значит, как следует подумать, как следует осмотреться и понять, что я могу сделать и на что можно положиться, В деле убиения безвинной смердящей твари. Я заставил себя отлипнуть от стены, встав посреди коридора и раскинув руки в стороны. Запястья, так скажем, не поместились. От стены до стены имелось не больше полутора метров. Тролль, вроде уже встречавшегося мне со своими габаритами, тут просто не поместится. Выводы. тварюка или помельче будет, или где-то впереди будет... Комната босса. С ним в заперти. Но исходить нужно из худшего варианта. И у меня уже появились кое-какие мысли касательно того, каким макаром можно грохнуть тяжело убиваемую тушу в нынешних условиях. Вывод этот, в общем-то, хитрый человек сделал бы в первые же секунды, но вот беда. С хитростью у меня проблемы. С предусмотрительностью тоже, ибо... В ином случае я бы предложил риск встречи с врагом и изначально делал бы то, ради чего сейчас двигался к выходу. Я отмечал ловушки, вырезая на стенах рядом с их активаторами приметные знаки, которые отлично было видно с кошачьим глазом и вытянутой вперед рукой с факелом. А план, если так посмотреть, был предельно прост». В случае столкновения с подвижным и незапертым в четырех стенах троллем я должен был плюнуть ему в рожу, развернуться и припустить назад, перемахивая через загодя отмеченные ловушки и разряжая их в бронированного уродца. Каким бы плотным тролль ни был, а его крупная версия убилась об одну единственную, хоть и крупную ловушку. Ну и я немного помог, не без этого. Сейчас и ловушки были помельче, и мне помочь будет проблематичнее. В замкнутом-то пространстве, но там, где не получится задоминировать качеством, в дело пойдет количество. Больше ловушек – богу ловушек. Главный опыт за тролли не похерить, ибо проверять, наградит ли меня не игра за хитрость, все еще не хотелось. Пройти я успел не очень далеко, так что обратный путь и к варяне стен оружием, которое, к моему счастью, не тупилось, не царапалось и вообще казалось неразрушимым, отняли где-то с десяток минут. И еще двадцать искал тролля, дважды наткнувшись на тупики и единожды найдя выход из лабиринта. Да-да, я и правда мог просто пойти дальше, но игнорировать мешок с опытом уже сообразив план его убийства, на такую глупость я бы никогда не пошел. И потому в один прекрасный, но очень вонючий, уж поверьте, момент на моем пути стало значительно менее крупное, чем в прошлый раз Абразина. Шире этот тролль был вдвое меня шире и помещался в коридоры, так сказать, в притирку, А вот за его тощими плечами я и правда заметил что-то вроде маленького зала, в котором, кажется, что-то блеснуло. А потом стало недоразглядывание достопримечательностей, так как тролль, на удивление, резво бросился за мной. Никак уменьшенные габариты сказались. А я бросился в обратную сторону, сконцентрировавшись на том, чтобы не влететь на полном ходу в одну из ловушек. Благо, отметки и... Внимательность помогали в этом деле. И уже через полминуты позади раздался болезненный вой. Арбалетный болт в жопе еще никому не прибавлял здоровья или настроения. Дальнейшая гонка продолжилась с несколько уменьшившейся скоростью. Я притормаживал, чтобы маячить в относительной близости от тролля. А он собирал на свою тушу все новые и новые ловушки пункт назначения образовался в тот самый момент, когда тролль наступил точнёхонько на выходное отверстие ловушки шипа, который пронзил стопу монстра, от чего тот, не совладав с инерцией, завалился вперед, погнув этот самый шип и надежно на нём закрепившись. Дежавю. Первый тролль напоролся аналогичным образом, разве что шипов было побольше. Жаль только, что он немного не достал до ловушки с самострелом, выпускающим болт вдоль всего коридора, но это оказалось делом поправимым. Кинжал в инвентарь, камень из инвентаря, бросок и опасная ловушка разряжена. А у тролля добавилось неподразумевающихся проектом отверстий в теле. Рычал он, конечно, так, что только стены тряслись. Но было в этом реке и что-то беспомощное. Понял, что это конец, что ли. Как и в прошлый раз, я подождал немного, убедившись в крепости Шипа, с которого тварь все еще не могла слезть, и подобрался поближе. Труль метался, размахивал лапы и всячески демонстрировал намерение меня прикончить, но дотянуться не мог не с шипом в ноге и, если уж быть честным, не с его ранами. Арбалетные болты и пятна копоти на шкуре, что-то ядовитое, вон, как правая лапа почернела гематома на левом боку, образовавшаяся после удара, выскочившей из стены плиты тарана. Жить ему со всем этим разнообразием явно оставалось недолго, и я, прикинув, что правой почерневшей конечностью он как раз и не шевелит, скользнул вперед. Поднырнув под левый экскаваторный ковш, сместился тварь за спину и дважды вонзил кинжал в его шею. Короткие неглубокие удары. На больше у меня просто не было времени, так как сразу после этого пришлось бросаться далеко за его спину, потому что даже... Выведенная из строя правая рука взметнулась в отчаянной попытке меня достать. Спустя секунду повиснув содрогающейся от боли плетью. Здоровой тоже не повезло. Костяшки пальцев он себе переломал только так. Не попав по мне, а попав по глухой каменной стене со всей имеющейся у тролль его вида дурной силой. Оглушительный, полный боли и ненависти ненавистивой разнесся по лабиринту. Ему ответили, но уже как будто со стороны выхода отсюда. Я широко распахнул глаза и снова ринулся в атаку, намереваясь в этот раз уж точно заткнуть скотину, пока он еще кого не присумонил. Это ведь и правда мог быть навык призыв, вроде тех, что иногда добавляют детенышем разработчики разных игр. Вроде как тронул мальца, и тебе набило рожу стадо существ того же вида побольше. жестокостью так боролись некоторые. Ага. Вот только в игры уместнее будет считать это ловушкой на новичка, который знать не знает о такой способности мелких троллей. Или совпадение, что тоже вероятно. Может, Там снаружи и так тролли стояли и просто услышали и товарища. Можно было, конечно, оставить мальца в живых и проверить, действительно ли он бесконечный источник тролей. Да только это здесь у меня были ловушки, а там, снаружи, их может и не быть. Или мелкий тролленыш просто издохнет от кровопотери, которую я ему обеспечил» и забудет поделиться бесценными единицами опыта. Нет уж. Уверенно, быстро и в меру осторожно сближаюсь с недобитком, который в своем нынешнем состоянии только глухо подвывал, баюкая чернеющую правую лапу изуродованной левой. Мне его даже стало жалко, так что особо кровавой расправы учинять не стал. Загнал кинжал в шею по самую рукоять, чего едва живому тролленушу хватило, чтобы отдать своим богам душу, а меня дарить новой порцией опыта. Он его дало в половину меньше, чем за взрослую особь, но сердце в качестве ингредиента от возраста хуже, если на глазок не стало, и вырезал я его в рекордные сроки — три минуты от и до после чего просто и незатейливо вернулся к комнатушке, которую охранял этот маленький монстр лабиринта. «А ждал меня там основательный такой сундук!»